нет дезавуировал следовательно одобрил вышинский я вас спрашиваю одобрили или нет бухарин я повторяю гражданин прокурор так как нет дезавуировал то следовательно одобрил вышинский следовательно одобрили бухарин